24. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. А ведь мы с братцем обсуждали эдакую возможность. Да и не только с братом. Даже с Шаймаром. Обсуждали ведь, правильно? Это когда прикидывали, как круглоголовые могут зазывать своих сюда, в джунгли, даже из-за гор. Ведь получалось, что у голованов не только челюсти аномальной мощности. У них как ни крути, все равно не открутишься. Телепатическая связь. В этом-то я теперь убедился поди точно. Причем на неясной дистанции. Явно, что километры, но кто знает, может и десятки. И если выдувальщик сферы все же не окончательно съехал с катушек, то есть надежда, что не сотни. Если сотни или тысячи, тогда... Радиационные пояса, организованные БМАД, почти прикончили нашу радиосвязь. Если голованы могут взаимодействовать на сотни километров, то людские и собачьи возможности по-видимому взаимодействию как минимум уравниваются. Не было у нас тогда в советчиках хоть какого-нибудь физика, локаторщика в конце концов, потому что наличествовало таковое соображение, что если голова у голована круглая неспроста, к примеру, задняя часть черепа с внутренней стороны – Это как бы тарелка излучателя. Сам излучатель в мозгу, понятное дело, а затылочная кость создает фокусировку. Выходной сигнал проходит через глазные яблоки и в окружающий мир. Так же точно на обратном порядке фурычит и приемник. Ясно, что чувствительность приемной системы должна быть чудовищной, ведь не мегаватый же круглая черепушка излучает, в конце концов. Но кто мешает сделать из мозга что угодно? Сколько там нейтронов в черепе Голована? По какой системе и в какой взаимосвязи они работают? Наверное, можно создать многокаскадный усилитель очень высокого порядка. Знать бы хоть примерно, в каких диапазонах размещены эти телепатические каналы приема-передачи. Тогда бы можно было хоть с радистом Дамом Золатой побеседовать, выяснить, что к чему. Ну, раньше можно было бы. Теперь, само собой, только с теми же голованами. Спор, конечно, чисто теоретический. Для проверки требуется лаборатория. И, наверное, не одна. И требуются голованы. Как живые и резвые, так и умершвленные. Аккуратно. Так, чтобы не были повреждены кости черепа и прочие нужности. То есть для начала просто анатомия. Измерение черепа изнутри, изучение и замер всех полостей, впадин и выпуклостей, облучение в разных диапазонах. Мы с Кааном, конечно, не спецы всего и вся, но план с кумекали тогда примерно такой: прежде всего, выявление диапазона излучения, которое будет фокусироваться черепом. К примеру, пучок сводится в фокус где-то в глазнице, переизлучается вовне. За счет двух глазниц получается интерференционная картинка. также точно и в режиме приема. Ясное дело, порождает телепатическую волну сам мозг Голована. А уж за счет формы черепа, оно фокусируется как в режиме приема, так и передачи. Наверное, если приложить силы и использовать достаточно чувствительную аппаратуру, телепатему Голована удастся зафиксировать. Не обязательно понять и дошифровать. Может, это дело отдаленного будущего, кто знает. То есть мы даже обсудили такой опыт. Связная телепатическая передача собакообразного записывается, а потом то же самое передается с помощью мертвого черепа. Ну а реципиентом является живой песик. Интересно зафиксировать его реакцию. Жаль, нет теперь рядом Каана. И уж тем более подчиненной нам личной исследовательской лаборатории. Уж мы бы развернулись на славу. Ныне приходится довольствоваться для подтверждения теории всего-то пассивным наблюдением. И оно бы, кстати, тоже ничего. В конце концов, кто вообще когда-нибудь жил внутри поселения пещерных собак? Что ни говори, но мне выпал уникальнейший шанс. Жаль только, что мой опыт и наблюдение не получится кому-либо передать. Знания, которые не поступают в общую копилку человечества, бессмысленны. Хотя, конечно, нет никаких шансов, что эта самая телепатия работает в диапазонах, да и вообще на принципах радио. Нет никаких гарантий от неизвестных физики принципов соединения взаимодействующих мозгов. Тогда уж точно могут быть и тысячи километров, а то и более. Вся сфера мира, к примеру. Почему нет, собственно? Вроде бы голованы обнаружены на множестве архипелагов, до недавнего времени вовсе даже необитаемых. Кто знает, может потому они и необитаемы, что там круглоголовые собачки давно уже осуществили свой план. Ну а теперь вот взялись за большую сушу. В очень и очень неудачное время мы живем, оказывается».